Глава 18. «Тая» посмотрела на девушку, которая была поражена тем, что произошло, но более-менее сносно держалась. «Андрей, вы сейчас пойдете со мной. Грольм, Грольк, Лиза, Фрост. На втором кольце есть пещера, в которой сидят еще сподвижники этого», — пнул я отца, из-за чего тот слегка вскрикнул. «Нужно либо заблокировать их, либо уничтожить. Желательно заблокировать, чтобы они не перерождались». Окей, приложил два пальца к Альбу Грольк, после чего толкнул плечом своего брата, и они вместе направились в то место, про которое я им рассказал. Все же хорошо, что эти увольни хоть на местности нормально ориентируются. Но если что, с ними идут две восхитительные эльфийки, которые не дадут им потеряться в городе. Надеюсь. Я же взглядом нашел обоих шахтеров и одного подманил к себе, так как он смотрел в мою сторону, а ко второму пришлось идти самому, так как он с кем-то очень активно общался. Чувства били просто через край. «Присмотри за ним!» — положил я руку на плечо химику, а после сразу удалился от него, немного похлопав. Что сделал Андрей в ответ, я не видел. Но Олег промычал, причем весьма нездорово. Когда я подходил к шахтеру, ему кто-то об этом сказал, и он уже стоял лицом ко мне с довольной широкой улыбкой. Явно хотел хвастаться тем, как у нас все здорово получилось, но я подошел и тут же выставил руку вперед, чтобы дать понять, что пока не время. «Жаль, что нигде тут не оказалось вашего товарища», — посмотрел я на обоих сразу, когда первый шахтер подошел ко второму. Но пока времени искать, увы, его нет. Мои руки тоже связаны временными рамками. У меня, у моего отряда, осталось меньше суток, чтобы помочь вам разгрести все проблемы в этом городе. А для этого надо, чтобы вы помогли мне. «Что нужно делать?» Уверенным голосом, готовым ко всему, спросил меня первый. «Нужно, чтобы вы разобрали тот завал, который был создан при побеге из пещеры», — смотрела на первого. «Можете брать себе в помощь кого угодно, но нужно сделать это очень быстро». «Пара часов, не больше. Я постараюсь освободить ваших родных, друзей и близких, после чего пойдем уничтожать источник всей этой нечисти». «Ну, раз кого угодно», — улыбнулся первый. «Ладно, мы поняли. Если что, где искать?» «Я буду около одних из врат помогать укреплять ваш город на случай прорыва мертвецов», — хмуро проговорил я. «Уже есть некоторый опыт в этом деле, так что, думаю, и лишние руки пригодятся при этом деле». Перебросившись еще пары слов, мы разошлись. Двое мужиков пошли собирать народ, чтобы они помогли ему в выполнении поставленной мной задачи. А я же вернулся к остаткам своего отряда. Андрей сидел на одном колене возле отца и связывал его. Тая смотрела по сторонам и немного переживала. Платей и Света стояли в сторонке и о чем-то общались. «Платье!» — крикнул я нашего бойца. «Подойди, пожалуйста!» Кивнув, он направился в мою сторону. Несколько раз к нему кто-то подбегал, причем из воинов. Он быстро что-то объяснял и делал следующие два шага, чтобы снова быть отвлеченным. Ко мне так не подбегали, видимо, немного побаивались. Все же, им сто процентов внушили, что такие, как я, какие-то монстры. «Что хотел?» — наконец подошел воин. А я стоял, не скрывая, улыбался, так как он явно устал от общения со всеми, кто к нему подбегал. «Нужно начать организовывать укрепления», — посмотрел я по сторонам и тяжело вздохнул. «Люди рады, явно рады, что они избавились от этого». Взгляд на связанного священника. Урода. Но все равно им надо подсказать, что делать. Не хочется давить на них. Особенно после всего, что они испытали, но... Иного выхода просто у нас сейчас нет. Я понял, кивнул воин. Так, схема города такая же, как у нас. В стенах есть уязвимые точки. Нужно собрать всех воинов, всех горожан, определить... Так, бормоча себе под нос, он ушел к Монолиту, чтобы прикоснуться к нему. Видимо, с чем-то сверится. А потом повернулся и подозвал к себе воина, потом еще одного, а затем стал что-то им втирать. И весьма уверенно втирал, с таким серьезным лицом, что даже самому стало интересно, что он там говорит. Но я не стал пока вникать. Так, повернулся я в сторону остатков группы, света, тая, тяжёлый вздох, понимаю, что вам обеим в разной степени будет тяжело выполнить эту просьбу. Но нужно на всякий случай прикрыть наших шахтеров, которые будут работать, чтобы очистить путь. Надеюсь, вам не придется сражаться, но вот медицинская помощь взгляд на Свету, которая робко кивнула. «Там точно пригодится, справитесь?» «Да», кивнув, ответила Тая. После этого, недолго переговорив, обе девушки ушли искать шахтеров, чтобы их сопроводить до нужного места. Ведь они так и не сознались о точном местонахождении второго входа в тоннеле под городом. Кстати, только сейчас понял, что под нашим городом нет тоннелей. Но это, видимо, компенсируется наличием гор под боком. У нас больше руды. А тут... Хрен пойми, что тут будет дальше. Чем сможет торговать этот город с остальными?» но точно чем-нибудь сможет». Спустя минут 15 перед «Монолитом» стояло несколько отрядов защитников. Стояли они достаточно нормально. но ну, если смотреть с военной точки зрения, более-менее ровные ряды, шеренги, почти не болтали и слушали то, что им вещал Латий. Я тоже стал слушать, и даже было приятно слышать, что он говорил. Всего было четыре основных отряда и шесть второстепенных. Четыре основных на самые очевидные места прорыва, если он будет. На главной улице. Шесть второстепенных на трещины которые достигают Земли, через которые малая часть мертвецов может пробраться. Он не стал лично ходить проверять информацию про эти трещины, а просто пообщался с местными, чтобы уточнить этот вопрос. Также было собрано четыре мелких отряда лучников, примерно по 30 разумных в каждом. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но сам факт, что лучники были, радовал. Им сразу было сказано, что их ответственность — вся стена. Плевать, откуда попрут монстры. У каждого был свой участок между главными улицами. Когда все задачи были поставлены, он стал рассказывать, где и как нужно создать баррикады, что нужно использовать, как укладывать. Он это говорил весьма громко и четко: Его опыт, наш опыт, точно пригодится в отражении нападения. Но я все равно немного опасался, что мертвецов будет столько, что натиск мы не сможем сдержать. Скорее всего, так и будет, и даже Лати акцентировал на это внимание. Даже если мертвецов будет огромное количество, их невозможно будет счесть, вам нужно выполнить две основные задачи. Поднял он руку вверх с двумя отогнутыми пальцами, после чего первый сразу согнул. «Первое! Не дать мертвецам уничтожить монолит! Если он рухнет, никто больше не сможет возродиться! Это ваш последний оплот, который вы должны защищать, не щадя живота своего!» Следом загнул второй палец. «Даже если не получится сдержать натиск на одном уровне, держитесь! Просто держитесь! Монстры могут идти на вас бесконечно, но и мы не будем долго блуждать!» «Мы знаем примерную местность, где находится источник. Если его не будет, то не смогут оживать новые мертвецы. А если они не будут оживать, то победа будет за нами!» Тут же крикнул какой-то командир подразделения, а все подчиненные его подхватили. Сначала были просто крики, а потом кто-то начал стучать мечом по щиту, кто-то копьем по прущатке, кто-то просто топал, и при этом они издавали характерное «У! У! У! У!» «Настоящие блин, воины. Но главное, что они вдохновлены на действие, А это очень сильно радовало. Но больше всего, кажется, они были рады тому, что они смогут действовать по своей воле, а не танцевать под чью-то дудку. Потом началась беседа со всеми жителями. Причем отряды собирали перед собой свою толпу, объясняли, что нужно сделать, после чего центральная площадь постепенно начала пустеть. Прошло минут тридцать, прежде чем на ней осталось всего несколько десятков человек, которые решили начать укреплять все подходы тут. Но я, Андрей и Олег сейчас были в одиночестве. Присмотришь снова за ним недолго один, обратился я к своему другу. Да без вопросов, кивнул он. Снова к монолиту хочешь подойти? Ого, немного задумчиво ответил я. Может, условие выполнено? Немного посмотрев на то, как люди разбирали ближайшие руины, чтобы из них сделать потом баррикады, после чего на короткий миг улыбнулся и пошел в сторону монолита. Оказавшись возле него, я положил на него руку и решил сперва выбрать пункт задания, чтобы убедиться, что дополнительное задание выполнено, успокоить, так сказать, свою душу. Текущее групповое задание. Название. Налаживание контактов. Сложность высокая. Описание. Угроза со стороны пустошей все больше возрастает, а в одиночку городу не справится с ней. Необходимо наладить контакты с ближайшими известными соседями, чтобы в случае необходимости запросить у них помощь в соответствии с мирскими законами, установленными самими богами. Цель задания – найти союзный город на юге, один из одного. Проложить безопасный, в будущем охраняемый маршрут для связи с союзным городом, устранив угрозу налоговой территории, один из одного. Цель задания дополнена. Необходимо помочь устранить главную угрозу городу в виде источника сумеречного тумана, ноль из одного. Выполненная скрытая цель – разобраться с тайнами, скрытыми в этом городе и под ним, один из одного. Назначена дополнительная награда. Время до начала выполнения, выполнение задания началось своевременно. Время для выполнения 22 часа 17 минут. Награда, реликвия для каждого члена группы, 500 тысяч плюс 250 тысяч эссенции душ. Увеличение размера всех склянок на 2 плюс 1 применение. 2 дополнительных очка звездности, 6 очков пассивных навыков. Штраф неизвестно. Вероятен прорыв демонов в соседнем с территории города-регионе. Смерть персонажа, уничтожение города, последствия мира. Я не мог скрыть улыбку, когда читал логи задания. Мало того, что основные награды увеличились в половину, так еще и появились дополнительные, очень важные в виде очков звёздности и пассивных навыков. Это даст очень мощный толчок в развитии, при том, что мне очки пассивных навыков очень сильно нужны, как и всем. Следом я решил посмотреть на свои характеристики. Опять. Да, я понимал, что за короткие мгновения ничего не изменилось, но хотелось же потешить свое самолюбие, так что... Я выбрал нужный мне пункт меню, и перед моими глазами появилась звезда, которая слегка увеличилась в одном направлении. Как я и думал ранее, все характеристики, кроме умственных способностей, не изменились. Но вот умственные способности стали 28 уровня. Оставалось два уровня до их предела. Чёрт, как же хочется развиваться во всех направлениях, а не как сейчас. Но что поделать? Система сказала «нельзя», мы сказали «есть». Вот и нужны, видимо, пассивные очки, чтобы выкручиваться. Что касается самих умственных способностей, то они стали выглядеть куда приятнее, чем раньше. Все навыки разными способами стали запоминаться куда быстрее. Чувствую, что и сама по себе черепушка стала работать немного быстрее. Но я этого просто не замечаю. Хотя на образ мышления это точно не влияет, как и на накопленное знание и понимание, как эти знания использовать. Тут все полностью зависит от меня. Если приводить для понимания короткие примеры, то что-то представить, чтобы я какое-то время помнил представленное, я теперь могу за полторы минуты. А вот чтобы запомнить представленные типа навсегда, то тут уже надо чуть больше суток. В принципе, не так много, но я все еще не понимал до конца, как это работает. Хотя планы начал строить быстро, как и мелкие тактики. Хотя Лати это делает быстрее. Убрав руку от Монолита, я снова вернулся к больше не лидеру этого города, который смотрел пустым взглядом в сторону Монолита. Мне хотелось с ним поговорить, но тут мимо прошло несколько человек, которые были весьма смелы, чтобы подойти ко мне и поблагодарить меня за то, что нашему отряду все это удалось. Ну, в нашем отряде я лидер, спокойно сказал я, улыбаясь и немного смущаясь, но мозговой штурм достался всему отряду. Как и исполнение нашего плана. И он еще не до самого конца исполнен. Есть еще несколько пунктов, в которые входит оборона вашего города и уничтожение той заразы, которая не дает вам развиваться. Но вот вам мой совет. Как только с нашествием мертвецов будет закончено, начинайте строить здание администрации. Для него не так много надо. Вы бы успели его достроить до полного нашествия, но... Но нам не дали, — прорычал мужик, который был самый говорливый в этой группе, смотря гневно на отца, который вообще никак не реагировал на происходящее. Но надеюсь, что мы сможем развиваться. Сможете, — улыбнулся я. А я, как представитель городского совета нашего города, попробую организовать к вам торговые экспедиции, чтобы вам доставить необходимые строительные ресурсы. Но это будет не бесплатно. Хотя постараюсь выбить для вас, учитывая вашу ситуацию, максимальную скидку. Мы же со своей стороны обещаем помочь, когда потребуется наша помощь, улыбнулся мужик, уперев руки в бока. Но за всех не ручаюсь. Я хоть и не воин, но тоже буду сражаться, чтобы стать тем, кто сможет помочь городу. Чтобы не допустить появления вот таких вот отцов. В итоге весь отряд захотел пожать мне руку. Мы перебросились еще парочкой слов поддержки и благодарности, после чего они ушли заниматься своими делами. Я дождался, когда они отойдут как можно дальше, чтобы не мешали мне, после чего присел на корточки и посмотрел в глаза виновнику всего того, что происходило в городе. «Скажи мне, Олег», — вздохнул я, — «зачем тебе все это было? Зачем ты тормозил развитие всего города? Ты же понимаешь, что из-за этого и твое развитие тормозилось, как и всего твоего отряда. Зачем ты заварил всю эту кашу?» «Ты...» — очень тихо говорил он. Сил у него явно было немного а потом опустил глаза на свои руки. «Поймешь. Ответ скоро тебя найдет. Или ты скоро найдешь ответ. Ты уже сделал все, чтобы этот план провалился. И я понимаю, что я сам был невольником всего этого». «Что значит невольником?» — нахмурился я. «Поймешь. Ты поймешь. Поймешь. Все вы поймете. Всем все будет ясно. Истина рядом. Все равно мир снова умрет. Ведь мы уже все и так мертвы Дальше он говорил что-то непонятное, слова сбивались, пока не стали банальным мучанием. Но то, что он успел сказать, эти слова нашли отголосок в моей душе. Сразу в голове всплыл разговор в таверне про эксодус. Исход. Зачем в то время, когда мы погружались в мир, был организован исход? Куда торопились люди? Почему все бункеры находились под землей? Что, черт его возьми, произошло с нашим миром? Я поднялся на ноги и посмотрел на то, что происходило вокруг. Люди суетились, строили баррикады но вот одна очень важная деталь была во всех пейзажах этого мира. Он оживал, когда мы пришли, а до этого был мертв. Но мы же откуда-то появились в этом мире. Черт. В голове возникают самые хреновые мысли, но оставлю их на потом. Лучше, чтобы эти мысли были ошибочными, иначе грустно все. А пока... Последишь за ним? Поднялся я на ноги, немного размяв их. Опять? Да, можешь и не спрашивать, усмехнулся Андрей. Отдохну хоть немного. А ты пойдешь к южным воротам? Ага, кивнул я. Если что, попробую оценить обстановку за стены. Если есть возможность пройти по поверхности, то лучше это узнать. Ага, задумался он. Ну, идея хорошая. Хорошая, снова кивнул я. А потом немного помогу в создании укреплений. Все же мы пришли помогать, а не только наставлять на путь истины. Тут как хочешь, усмехнулся мой напарник. Как хочу, улыбнулся я. Так и будет, ведь у меня есть собственная воля. Бросил я презрительный и немного сочувствующий взгляд на отца, после чего пошел в сторону южных ворот.